Власть императора. Глава 21. Священная пещера. Первая часть. Озвучка от Альвалуны. Специально для сайта рулейт.ру. На следующий день, как только все приготовления были завершены, старейшины пригласили лицеё. Юхи был назначен личным провожатом лицеё и должен был доставить его в самое отдаленное место Ордена Врат. С его силой и уровнем возрождения Юхи по праву мог считаться одним из самых влиятельных людей во всей стране Старого БК. Тем не менее, в данный момент он словно компаньон был представлен к Латсио, дайди слух, никто бы даже не поверил в это. В самом дальнем углу ордена Врат располагалась одинокая гора, у подножии которой находилась запечатанная священная пещера. Подлинно неизвестно, сколько времени пещера оставалась запечатанной. Вход в неё зарос дикорастущей травой и грибами а с течением времени и стены пещеры начали разрушаться, поддавшись эрозии. Эта часть ордена врат считалась запретной. Лишь старейшинам и тем, кто выше них по статусу, позволялось находиться здесь. Согласно преданию, хоть образец добродетели девяти святых и оставил все свое наследие ордену врат, но кое-какие сокровища он все же припрятал в этой пещере. Страшась того, что будущие поколения будут слабы и бесполезны, он создал эту пещеру для того, чтобы иметь шанс возродить орден случись тому быть окончательно уничтоженным. Все магистры и старейшины Ордена Врат были уверены, что в пещере есть, по крайней мере, одно сокровище жизни бессмертного императора. По преданию, когда бессмертный император Минрену наследовал божественную волю, он передал сокровище жизни образцу добродетели, так как тот стал хранителем его судьбы. Однако это сокровище жизни не было передано в наследство потомкам образца добродетеля, и поэтому все они были уверены, что сокровище и в самом деле находятся в запечатанной пещере. Сокровище жизни бессмертного императора было оружием, лично созданным Минреном во время его завоевания девяти миров. Это сокровище жизни по силе во много раз превосходило любое из имеющихся истинных сокровищ образца добродетеля. Хоть и не будучи истинным сокровищем бессмертного императора, сокровище жизни с легкостью могло пробудить у любого жажду обладать столь бесценным артефактом. Стены пещеры украшали разные письмена, светящиеся, как будто живые, в отличие от окружающего пространства. Лишь демон под небесами. От этих слов веяло могуществом и магией. Каждое слово, источающее собственный дух, выделялось безупречным начертанием. Казалось, эти священные слова могли в любой момент пронзить сами небеса, словно летящий дракон или танцующий феникс. Испытанные временем и многими лунами, они все еще хранили в себе ауру образца добродетеля. Эти слова были начертаны рукой самого образца добродетели девяти святых. Потомки священных врат девяти демонов верили, что это ключ к разгадке и печати пещеры. Надпись «Лишь демон под небесами» была написана на стене слева, в то время как правая стена оставалась пустой. Поэтому потомки ордена врат верили, что если правильно сопоставить игру слов на правой стене, печать будет сломана. Однако были и те, кто верил, что слова были реальным ключом. За ними скрывались нетронутые истины, каждая из которых вмещала в себя высший закон о заслугах. Разгадав истину, любой мог открыть пещеру. Версии испытывались учениками на протяжении веков. Однажды ученик с наивысшими врожденными способностями практиковал возрождение вблизи от начертания слов, для того, чтобы лучше понять их истинное значение. В другой раз магистр ордена лично отправился в смертный мир и отыскал в нем непревзойденного литератора, в надежде, что тот сможет разгадать игру слов и начертать верную фразу на противоположной стене. Однако на протяжении веков пещера так и оставалась запечатанной, несмотря на все попытки взломать хранящую ее печать что до лицо ее лишь раз взглянув на пещеру и на слова на левой стене он тут же понял как нужно действовать однако в присутствии наблюдавших за ним старейшин он не мог открыть ее немедленно он близко подошел к пещере походил из стороны в сторону беспорядочно попинав стены и там и тут он опустился на колени сокрушенно замотав головой будто признавая что ответ находился не там где он надеялся А после он принялся интенсивно фокусироваться на словах «лишь демон под небесами». Наблюдая за его безуспешными действиями, старейшины начали беспокоиться. Однако они не смели и слово вымолвить, а лишь задержали дыхание, следя за каждым движением Лицеем. В конце концов Лицеем уселся в позе лотоса у входа в пещеру. Время медленно тянулось от утра к полудню, а затем к закату. Солнце окрасило небо в кроваво-красный, а Лицеё всё ещё оставался недвижимым. Затянувшаяся медитация Лицеё лишила старейшин всяческого терпения. «А это что, сработает?» — спросил у самого себя один из старейшин. «Может, этот мелкий дьяволёнок лишь притворяется?» Видя, что связи между Лицеё и пещерой вообще нет никакой, их вера в мальчика начала таять. Может, чудеса, проявленные им в лесу беспокойных сердец и в ситуации с четырьмя божественными хранителями, всего лишь результат везения? Хм, вероятно, ему просто повезло. Этот старейшина на самом деле не верил в то, что говорил. Он знал, что у Лицуё есть свои секреты. Он лишь озвучивал свое недовольство по поводу пребывания чужака на священной земле Ордена Врат. «Перо и чернила мне!» Вскочив, вдруг на ноги проговорил Лицуё пока старейшины роптали меж собой. Один из старейшин принёс ему перо для каллиграфии и чернила. Действия лицуё оставались загадкой для всех. Он покачал головой и пробормотал. Вот как должно быть, ну точно же! Образец добродетели в вправду непостижимая натура. Он аккуратно обмакнул перо в чернила, и грациозно придерживая рукав, он принялся выводить письмена на правой стене пещеры. Простая курица над землей". Не будучи экспертом в каллиграфии, он наспех вывел эти слова на стене. Они не содержали в себе ауры и казались одиноким в сравнении с письменами, выведенным образцом добродетеля. «Лишь демон под небесами, простая курица над землей». Две такие разные фразы абсолютно противоположные по смыслу. Одна никак не вязалась с другой. После того, как лицо ее закончил, лица старейшин потемнели ибо слова эти просто-напросто позорили честь их великого магистра. Вторая часть фразы недостойны была завершать первую. «Какая дерзость так позорить священные врата девяти демонов!» — оглушительно заорал один из старейшин. Взглянув на нее, лицо ее возразил. «Вы, простой боец, да чтобы вы понимали в таинственных значениях, скрытых за стихосложением!» Все вы даже представить себе не способны, насколько продуманным был ваш предок. И все же вы смеете стоять здесь и кричать? «Ах ты!» Услышав слова лица ее, раскрасневшийся старейшина вот-вот был готов взорваться. Но вдруг раздался громкий звук, и вход в священную пещеру начал открываться. Старейшины закатили глаза. Они поверить не могли, что видели. Как могли слова «простая курица над землей» распечатать замок? «Да как такое вообще возможно?» Поджав губы, лицуё задумался. «Потому что ваш магистр и был самой настоящей курицей, прежде чем достичь вершины и превратиться в демона. Поэтому я и написал те слова. Естественно, он не открыл им всей правды. Образец добродетеля девяти святых не привык, чтобы его называли этим именем. Его обычно называли помпезным именем «Священный демон девяти святых». Когда темный ворон Лицеё попросил его стать защитником судьбы для Минрена, он сразу же отверг его предложение. Он сразу же отверг его предложение. Он величал себя немного немало мало, как единственный демон под небесами. И поэтому отказывался идти к кому-либо в услужение. И с тех пор, как он посмел грубо отвергнуть приглашение Лицеё, он тем самым растердил его не на шутку. Тот даже избил образец добродетеля девяти святых. Плицё также насильно заставил его принять истинную форму и со злости повыщипывал ему все перья, а затем отпустил его на все четыре стороны, покатываясь от смеха. простая курица над землёй! Конец двадцать первой главы. Озвучка от Альвалуны. Специально для сайта Rulate.ru Власть императора. Глава двадцать вторая. Священная пещера. Вторая часть. Озвучка от Альвалуны. Специально для сайта roulette.ru. Образец добродетеля девяти святых был не просто успешно возродившейся дикой лесной курицей. Он был одним из самых сильных образцов добродетели своей эпохи. С одной стороны, он победоносно прошелся по всем девяти мирам. Его прославленное и гордое имя знали во всех уголках. Однако в конце концов он все же был побежден лицуё. И у него не осталось иного выбора, кроме как стать защитником судьбы бессмертного императора Минрена. «Единственный демон под небесами» был слоган образца добродетели, а Лицё добавил «простая курица над землей» лишь для того, чтобы подразнить его. Многие поколения магистров и гениев священных врат девяти демонов пытались завершить вторую часть надписи, но всегда безуспешно. Никто бы и не догадался, что вторая часть была настолько глупой. Крайней грубостью со стороны Лицуё было обзывать их великого магистра старой курицей. Однако, если задуматься, то слова его были всего лишь констатацией факта. Ну что же, давайте посмотрим, оставил ли ваш предок там что-нибудь ценное. Лицуё расплылся в счастливой улыбке и шагнул в пещеру, не заботясь о старейшинах. Старейшины собрались духом и последовали за ним. В пещере была одна лишь ниша. Все сокровища, находящиеся в ней, ослепительно поблескивали и переливались всеми цветами радуги. В центральной части находились сокровища жизни, бессмертные оковы и божественные драгоценности. Справа были уложены бесценные инструкции и древние свитки по возрождению. Великолепие комнаты, украшенной могущественными сокровищами, ослепило старейшин. «Ух ты! А старый трус запечатал тут довольно много своих сокровищ!» Пробормотал лицоё, пробегая глазами по артефактам. Слава образца добродетеля была более чем заслужена. Сокровища, собранные им за всю жизнь, действительно могли нагнать страху на любого. «Что ты сказал?» Спросил ближе всех стоящих лицуё старейшина, расслышав его бормотание. Лицё покачало головой и ответил. «Да так, мысли вслух». Этот ответ заставил старейшин с подозрением поглядеть на лицеё. Даже великий старейшина думал, что мальчик чересчур загадочен. Двойной меч лилового дракона. Один из старейшин разглядывал парящие в воздухе сокровища. Он не мог не начать в слухах перечислять. Изгоняющие демонов пагода. Ложка девяти вселенных. Божественное деревянное судно. Все они перечислены в древнем свитке, хранящемся в Ордене Врат. Да это ведь древняя скрижаль Цинму. Один из старейшин принялся просматривать древние инструкции по возрождению и нашел поистину впечатляющую технику. Глаза старейшин сверкали. Видимо, их первый магистр оставил ордену в наследство лишь половину своих сокровищ. Сокровища жизни бессмертного императора. Взгляд первого старейшины был направлен в сторону нефритового столика, стоявшего в самом центре пещеры. На нем располагалась древняя запечатанная шкатулка, но аура бессмертного императора просачивалась из нее наружу. И хотя наружу просачивался лишь небольшой кусочек силы, все же он был сравним с мощностью самих небес, как если бы все девять небес оказывали давление на одного человека. Аура божественной воли окутывала шкатулку со всех сторон. Все ныне здравствующие существа должны были склониться перед этим следом, оставшимся от дыхания бессмертного императора. Сокровище жизни бессмертного императора. Наконец, увидев реликвию, остальные старейшины задрожали от нетерпения. Сокровище жизни было оставлено самим бессмертным императором. Минрен лично его создавал. «Надеюсь, вы не забыли, что у меня есть право первым выбрать один из предметов?» Промолвила лицеё, пока старейшины пребывали в состоянии эйфории, разглядывая шкатулку. Эти его слова стали для старейшин словно ведром холодной воды, которую он плеснул им прямо в лица. Горящими красными от злости глазами они уставились на Лицюё. Если он сейчас заберет у них это сокровище, то все мечты в один миг разобьются в дребезги. Но, несмотря на все их убийственные взгляды, Лицюё просто стоял там. Он не боялся того, что они могли передумать, даже в присутствии абсолютно всех старейшин, он повел бы себя точно так же. В конце концов, глубоко вздохнув, первый старейшина объявил. «Священные врата девяти демонов поступят так, как было обещано. Если наш повелитель заключил с тобой соглашение, то мы определенно не вправе забрать свои слова обратно». Закончив фразу, его рот наполнился горечью сожаления. Ведь это все же было сокровище жизни бессмертного императора, а оспаривать решение своего магистра он не мог. «Похоже, что у вас, ребята, все еще сохранилось понятие чести». Медленно произнося слова, лиц ее пребывал в полном спокойствии, будто вода в колодце. «Вообще-то я по достоинству оценил вашего повелителя Лунри». Столь самонадеянные слова лишили старейшин дара речи. Их повелитель был героем, не имеющий себе равных. Жизнь его была наполнена многочисленными достижениями. Он преуспел не только во всем великом Средиземье, но и в целом мире смертного императора. И вот сегодня какой-то тринадцатилетний мальчишка треплет языком о том, как он по достоинству оценил демона-повелителя Лунри. Если бы это дошло до слуха непосвященных, они бы смеялись до потери зубов. Однако уже не в первый раз старейшины слышали из уст Лицую возмутительные слова. Им не оставалось ничего другого, кроме как в очередной раз молча это проглотить. Лицую трижды хлопнул в ладоши, и загадочная шкатулка перелетела прямиком к нему в руки. Одарив старейшин пронзительным взглядом, он сунул шкатулку себе за пазуху со словами «Это всего лишь сокровище жизни бессмертного императора, не нужно так волноваться». Старейшины были шокированы по двум причинам. Во-первых, было крайне подозрительно, что Лицую лишь хлопнул трижды в ладоши, и шкатулка в миг перелетела к нему в руки. Все произошло так быстро, что старейшины не могли ничего поделать, они лишь наблюдали. И им было до жути интересно, что же находится внутри шкатулки. Во-вторых, в устах лицеё, сокровище жизни бессмертного императора, прозвучало словно безделица какая. Все прекрасно знали ценность сокровища жизни бессмертного императора и его значение. Но для лицеё, похоже, оно означало не больше, чем простое облако в небе. Это не могло не ввергать в ступор. Пока старейшины приходили в себя, лицеё уже покинул пещеру. Старейшины без промедления принялись пересчитывать все имеющиеся в пещере предметы, готовя их перенести в Орден Врат. Эта задача заняла без малого три дня. Юхи вновь пришлось переносить лицеё на спине. Однако теперь он больше не был пристыжен или зол, так как прекрасно понимал значимость лицеё для священных врат девяти демонов. Все старейшины собрались в небесной ложе, все за исключением демона-повелителя Лунри. Его голос появился в ложе, стоило лицеё устроиться в кресле. К моему великому сожалению, я не могу встретиться с тобой лично, так как все еще пребываю в середине своей медитации возрождения. Будучи невероятно могущественным и влиятельным, Лунри все же был очень вежлив с тринадцатилетним Ли Но у нас еще будет достаточно времени, не нужно спешить, — спокойно ответила Ли Промолчав мгновение, Лунри задал вопрос. «Молодой господин Ли, не желаешь ли ты остаться в Ордене Врат?» «Чего бы тебе не предложили в Ордене очищения, мы способны предложить столько же». Старейшины ничуть не удивились, услышав слова Лунри, будто этот вопрос уже обсуждался. Это предложение на короткий миг заставило лицу задуматься. Определенно, Орден Врат обладал большими преимуществами в сравнении с Орденом очищения, в действительности превосходя его во много раз. Любой возродитель, особенно молодой, выбрал бы Орден Врат, не задумываясь ни на секунду. Благодарю за вашу доброту, но я чувствую, что связан духовно с Орденом Очищения. Если я все еще главный ученик, то я навсегда останусь там». Слишком многое связывало лицо с Орденом Очищения, даже если ему и не нравились магистры, в особенности первый ученик Минрена. Именно по этой причине после смерти Минрена он оставил Орден и больше туда не возвращался. Но то, что двигало им на самом деле, было желанием возродить священные ордена чищения и восхваления. И если он тогда не остановил свой выбор на замке божественной защиты, то с наименьшей вероятностью остановит его сейчас на священных вратах девяти демонов. «Да ведь это всего лишь орден очищения. Как может он сравниться с орденом врат?» – холодно воскликнул один из старейшин, недовольный ответом Лицеё. Многие хотели присоединиться к Ордену Врат, так как он был самым могущественным орденом в стране Старого Быка. Однако в тот день Ли отверг личное предложение демона-повелителя присоединиться к Ордену Врат. Он не высказывал им какого-то особого уважения. Самодовольно улыбаясь, Ли ответил. «Истинному, непризойденному магистру нет дела до того, силен ли его орден или же слаб. Для достижения вершины развития абсолютно неважно, будь ты выходец из крестьянского дома или же королевского дворца. Такой ответ заставил старейшин прикусить языки. Он был столь естественным и простым, и все же излучал уверенность и силу. Все уставились на этого тринадцатилетнего мальчика, который только что произнес нечто, заключающее в себе мудрость и силу воли, необходимые для достижения вершины развития. Конец 22 главы. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru Власть императора. Глава 23. Принцесса девяти святых. Первая часть. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта roulette.ru Видя, что старейшина все еще пребывает в задумчивости после сказанного им, Лицоё мягко произнес Если мы с вами закончили, то позвольте своему главному наследнику выйти отсюда и встретиться со мной. Неважно, насколько она божественно одарена, и нечем хвастать передо мною. Этот тринадцатилетний малец продолжал говорить оскорбительные вещи, однако для него это казалось абсолютно естественным, будто простая констатация факта. Демон-повелитель Лунри приказал: "Моя милая Шуан, выходи же и представь перед своим господином Ли". Лишь войдя в небесную ложу, главный наследник Ли Шуаньян своей красотой осветила все вокруг. Она обладала поистине непревзойденной красотой, которой люди этой эпохи не переставали поклоняться. На вид ей было лет восемнадцать. Черты ее походили на живописный шедевр. Тонкие брови идеальной дугой очерчивали сияющие глаза в форме полумесяца. Очаровательные маленькие красные губки подчеркивали ее притягательное лицо однако выражение ее лица оставалось холодным, как лед, а ее аура от самых бровей до подола ослепительно-белой одежды источала высокомерие. Лишуаньян была главным наследником священного ордена девяти демонов и считалась самой красивой девушкой в стране старого быка. Кроме того, ее внутренние способности и уровень возрождения никак не уступали ее красоте. Дитя, благословленное небесами, еще бы она не противилась замужеству с простым человеком, обладающим смертным телом, колесом жизни и храмом судьбы. К тому же, Орден Очищения уже давно пребывал в упадке, так что его должность главного ученика была абсолютно бессмысленной. Ли Цюё не был сражен ни легендарной красотой Шуаньян, ни ее внутренними способностями. За всю свою жизнь он повстречал столько красавиц, что иное и представить не мог. А если говорить о сочетании красоты и таланта то сколько смертных женщин смогли бы сравниться с бессмертной императрицей Сюшу или бессмертной императрицей Бин Ю? Получше присмотревшись к Ли Шуан Ян, Ли Циё кивнул головой. Неплохо. После первой фразы, произнесенной Ли Циё, у Ли Шуан Ян сложилось вполне благоприятное о нем мнение. Но лишь услышав вторую его фразу, она рассверепела. А Ли Циё продолжил свою мысль. «Она все еще недостойна достойна быть моей женой» храм судьбы святого конечно же приемлем придумал мне же сейчас как раз не хватает рженосца и ты займешь это место не только лишь шуаньян но и старейшины были разгневаны его словами лишьаньян была не просто их наследницей но и их гордостью весь орден врат возлагал на нее свои надежды а сейчас лицое посмел нагло заявить что сделает ее своим рыеносцем словно все получили от него пощечину Не дожидаясь от них едких комментариев, лицо ее продолжал. «Я никого не заставляю. Обдумай всё хорошенько. Если согласишься, то сможешь выйти на меня в Ордене Очищения». Закончив, он пристально посмотрел на Ли Шуаньян. От злости её колотило. Всюду, где бы она ни находилась, она была словно луна, окружённая звёздами. Молодые гении, желающие заполучить её в жёны, могли бы выстроиться в длиннющую очередь от восточной границы страны Старого Быка до Западной. Тем не менее, сейчас какой-то мальчишка, у которого волосы еще не во всех нужных местах выросли, просит ее стать оруженосцем. Внешность мальчика была очень приятной, однако в глазах Лишуаньян он был отвратителен. «Ты чересчур самонадеян!» — восклицали старейшины. Потомок и наследник священных врат Девяти Демонов была достойна лишь места оруженосца. Этот мальчишка явно пытается унизить Орден врат. «Принимать или нет, мое предложение решать только тебе. Я даю тебе возможность. Примешь ты ее или нет, это повлияет на твою дальнейшую судьбу». Лицуё проигнорировал старейшин, в последний раз взглянув на Ли Шуаньян. Он развернулся и ушел. Холодность на лице Шуаньян сменилась красной маской гнева. Грудь вздымалась и опускалась тяжело дыша. Она и до этого встречалась с наглецами, но таких, как Ли Ци Йо, еще не видела. Самым ужасным было то, что ему было всего тринадцать. Она была на целых пять лет старше, и все же он посмел так себя вести перед ней. Вот говорят, что дети милые, однако Ли Ци Йо в глазах Ли Шуан Ян был чем угодно, но никак не милым мальчиком. — Ваше Величество, он посмел так оскорбить нас. Этого мы не можем ему простить! — рассверепел один из старейшин. Демон-повелитель Лунри спокойно и тихо произнес. «Истинный дракон способен покорить девять небес. Божественный феникс способен стереть с лица земли все девять миров». Интересно, дракон или все же феникс? После возвращения лицеё в гостевые покои Нанхуайрен принялся его расспрашивать. «Старший ученик, как прошла твоя помолвка с принцессой Ли?» Хранителю Мо тоже было любопытно послушать. Он знал, что Орден Врат высоко ценил Лицеё, поэтому помолвка должна была со всей вероятностью закончиться благополучно. Сегодня, когда старейшины официально пригласили Лицеё, он решил, что, скорее всего, они захотят обсудить с ним вопрос будущей помолвки. «Какая помолвка?» — уставился Лицеё на Нанхуарена и добавил. «Я никогда и не говорил, что собираюсь жениться на ней. Если бы она этого хотела, то я бы мог взять её лишь...» «В качестве прислужницы». «П -п «Прислужницы?» Нанхуайрен начал заикаться. Слова Лицеё потрясли его. «Я вижу, ты совсем запутался». Случись такое прежде, то он отчитал бы Лицеё как следует. Однако сейчас, стоя перед ним, он чувствовал себя ниже по положению. Хранитель Мо не посмел его отчитать, так как не полагалось наказывать старших учеников перед младшими. «Да она всего лишь девчонка, незачем так реагировать». Ли Цуё и в самом деле не думал об этом всерьез. Ли Шуаньян и вправду была достойна его покровительства, однако по сравнению с бессмертной императрицей Бин Ю, она оказывалась в проигрыше. Затем Ли Цуё провел обряд крови с четырьмя статуями. Покончив с этим, их весьма успешное путешествие подошло к концу. Всем троим не терпелось вернуться в Орден Очищения. В последние дни их пребывания в Ордене Врат ни старейшины, ни лишуан Шуаньян не показались, хотя Ли Цио и было наплевать на то, что они там замышляли. «Что нам следует говорить по возвращению?» Колеблис задал вопрос хранитель Мо перед тем, как отправиться в обратный путь. Ли Цио оглянулся и с улыбкой ответил. «Выбор за вами. Хотите ли вы быть на моей стороне или же на стороне старейшин?» Эти простые слова испугали хранителя Мо. Он был далеко не глуп, ведь статус хранителя предполагал, что он преодолел много трудностей и столкновений. Нанхуарен мог лишь пристально наблюдать за своим наставником. Он был хитрее хранителя Мо и с точностью мог определять намерения людей. Их положение в ордене не считалось низким. Один был смотрителем среди учеников, а другой – одним из двенадцати хранителей. Выше хранителя Мо стояли лишь старейшины и магистр. И если бы он решил взять себе нового ученика, любой мог бы сказать, что это неразумное решение. Хранитель Мо еще не дал ответа, но Нанхуэрен уже разглядел кое-что светлое в данной ситуации. Перед ним открывалась новая дверь. Нанхуэрен сделал глубокий вдох и напомнил самого хранителя Мо. Сердце хранителя Мо пребывало в смятении. Будучи его наставником, как он мог не знать, что именно думает его ученик? Однако все было настолько запутано, Он, хранитель, вынужден был слушаться нового ученика? Да это чисто в безумия. Что прикажешь, то и сделаю. В конце концов, скрипя сердце, хранитель Мо принял самое важное решение в своей жизни. То, которое в дальнейшем сыграет особую роль. Хранитель Мо решил, что разум оставил его. Он не мог поверить в то, что подписался в подчиненные к новому ученику. А кроме того, ему придется утаить многое, что недавно произошло. Конец 23 главы. Озвучка от Эльвы Луны, специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава 24. Принцесса девяти святых. Вторая часть. Озвучка от Эльвы Луны, специально для сайта roulette.ru. Если бы это всплыло, то считалось бы наивысшей из измен против Фордина. Лишь сумасшедший или полный глупец решится на такое. Хранитель Мо чувствовал, что относился именно к одному из двух. Тем не менее, интуиция подсказывала ему, что в будущем, если они последуют за этим тринадцатилетним мальчишкой, его ожидают безграничные возможности. Хотя предположение это и основывалось лишь на его собственном предчувствии. На душе у Нанхуарена словно кошки скребли. Выбор, что стоял перед ним, был чрезвычайно важен. Его наставник уже решился определить собственную судьбу. И, похоже, Нан тоже знал, какой именно дать ответ. «Лишь слово старшего ученика, и я пойду без промедления и в огонь, и в воду». Глубоко вздохнув, самым решительным и серьезным голосом произнес Нанхуарен. Прежде называя Лицеё старшим учеником, он вкладывал иной смысл в свои слова. Это была одна из традиций Ордена Очищения. Теперь же старший ученик приобрело другое значение. Тринадцатилетний мальчишка практически поставил на уши Орден Врат. Он посмел открыто противостоять старейшинам, представителям коронованной благородной знати, и спокойно беседовал с самим демоном-повелителем. Другие решили бы, что Лицеё был слишком заносчивым либо глупцом, не ведающим своего места. Однако они не видели, как тот на одном дыхании пересек лес беспокойных сердец, а затем расправился с хранителем Хуа и его учеником. Нан Хуарен понял, что другие неверно воспринимают Ли Цюё. Будучи главным учеником священного ордена очищения и восхваления, Ли посмел убить хранителя и предложить принцессе ордена врат стать его служанкой. Он заранее все спланировал, еще до того, как ступил на землю Ордена Врат, уже зная, что выйдет из воды сухим. Даже если бы он старался изо всех сил, максимум, чего ему удалось бы достичь в жизни, должность старейшины в Ордене Очищения. Так может, именно появление лица сыграет решающую роль в его судьбе и навсегда изменит ее? Видя, что двое без слов последовали за ним, он кивнул им и провозгласил. Однажды вы оба поймете, насколько мудрым было принято вами в этот день решение. «Но что нам говорить, когда мы вернемся в Орден?» Осмотрительно поинтересовался хранитель Мо. «События, относящиеся к испытанию и помолвке, слишком значимы, и он не знал точно, что можно было говорить, а что нет». Лицео улыбнулся хранителю Мо в ответ. «Если старейшина Юн пожелает говорить с вами, тогда, я думаю, вам следует сделать следующее». То, что Лицеё сказал ему сделать, заставило хранителя моза беспокоиться. Еще до их отъезда первый старейшин из священных врат девяти демонов встретился с ним и попросил не рассказывать о случае, касающемся четырех божественных хранителей. Тогда хранитель Мо не согласился на его просьбу. «Я понимаю. Хранитель Мо понял, о чем он должен и не должен рассказывать. Выбранный образ мысли мог послужить и ему, и Лицеё». Все трое, наконец, покинули Орден Врат. Великий хранитель Юхи лично проводил их в путь. До этого никто из Ордена Очищения не удостаивался подобной чести. Проход был открыт, и портал, связывающий Орден Врат с Орденом Очищения, был уже приведен в действие. Наконец, группа из трех человек вернулась домой. Оставив храм позади, они набрали полные легкие воздуха и наслаждались божественными благоуханиями, витающими в Ордене Очищения. Они размышляли над произошедшим и чувствовали, будто только что очнулись от сна. По возвращении в Орден Очищения, хранитель Мо, возглавлявший группу, немедленно направился на встречу со старейшинами для того, чтобы отчитаться. Ли направился в свой дом на вершине горы. Взобравшись на самую вершину, он накинул взором весь Орден Очищения. Он вспоминал то время, когда бессмертный император Минрен был все еще жив. Траектория Ордена простиралась на миллионы миль, а его энергия разливалась подобно океану. Теперь же не только территория под управлением Ордена Очищения уменьшилась, но и энергия, берущая начало из окружающей Орден Среды, потихоньку умирала. Любой пришедший в Орден мог легко почувствовать, как квинтэссенция мира здесь была крайне тонкой. Сегодня Орден Очищения походил больше на дрожащее на ветру пламя свечи, или на старика, конец которого был очень близок и мог прийти в любой момент. У Лицуё защемило в груди. Он не выбрал замок божественной защиты или же храм бога война. Даже священные врата девяти демонов были отброшены им в сторону. Выбор пал на пребывающий в полном упадке орден очищения. Как было уже упомянуто, Лицуё был не в восторге от предыдущего магистра. В то время он надеялся, что Менрен избрет на роль будущего магистра другого ученика. Даже учитывая, что способностями этот другой не превосходил первого, Лицеё высоко ценил его характер, но, к сожалению, очнувшись от забытия, он обнаружил, что магистром Ордена Очищения все же стал первый ученик, провозгласив Орден приверженцам традиций. Лицеё никогда не любил тех, кто мнил себя единственными праведниками и почитателями традиций. Именно по этой причине он больше не возвращался в Орден, Его больше не заботили их взлеты и падения. Тем не менее, в нынешнюю эпоху, обретя истинное тело, встреча с Ангией имела решающее значение. Лицую лично обучал Минрена, а значит, в каком-то роде именно он был истинным основателем священного ордена очищения и восхваления. И он уверился в том, что сможет вновь возродить былую славу ордена. Однажды орден очищения под его началом «Захлестнув, и небеса, и землю будет править девятью мирами». Ли настолько глубоко погрузился в свои мысли, что не заметил появления Нанхуэрена. «Старший ученик, старейшины желают тебя видеть». Нанхуэрен ждал, пока до Ли дойдет смысл сказанных им слов. Кивнув, Ли последовал за Нанхуэреном в великую ложу. Шестеро старейшин уже находились там. Взгляды всех устремились на Ли Атмосфера Великой Ложи вдруг стала странно величественной и спокойной. Все были погружены в собственные мысли. Старейшины выслушали до этого отчет хранителя Мо о событиях, произошедших во время испытаний. Но хранитель не рассказал им толком ничего. Весь его рассказ заключался в повествовании о том, как Лицье преодолел лес беспокойных сердец. Он умышленно не придал особого значения поединку Сюхуя и ни слова не сказал о змеином карающем жезле или о том, как Лицуё командовал четырьмя божественными хранителями. В конце своего рассказа он даже предположил, что победа Лицуё над Сюхою была чистым везением. «Так ты прошел испытание или нет?» — официально спросил Лицуё первый старейшина. В действительности же старейшины вовсе не были уверены в помолвке, но случилось невозможное. Лицеё прошел испытание, но самое удивительное, что он смог преодолеть лес беспокойных сердец. «О, да, точно, уважаемый старейшина, Мне кажется, пришло время для обещанной мне награды, не так ли?» Воскликнула Лицеё, проигнорировав царившую атмосферу серьезности. «Конечно же ты будешь вознагражден, но сперва я хочу, чтобы ты мне кое-что объяснил», — сказал первая старейшина. Из того, что я услышал, Сюйхой был знаменитым молодым учеником Ордена Врат. Орден его возрождения был сравним со звеньевыми командирами, а ты лишь недавно вступил в наш орден и еще не приступал к возрождению. Так как так вышло, что ты одолел его в поединке? Достопочтимый старейшина, закон о заслугах крайне сложен, боевое искусство куда проще». «Я практиковал технику невидимого обоюдоострого клинка, и лишь только мой противник обнаружил уязвимое место в своей защите, он получил смертельный удар. Поединки не на жизнь, а на смерть побеждает храбрейший», — спокойно ответила лицеё. «Бессмыслица!» — заорал неожиданно один из старейшин по имени Сион и холодно продолжал. Смертно утверждает, что покончить с возродителем уровня небесного мандата при помощи простой техники боевых искусств — да это просто бред собачий!» До этого старейшина Сион поддержал Ли однако сегодня он держался холодно и выглядел несчастным. Разительное отличие, словно небо и земля. Ли взглянул на старейшину Сиона и медленно произнес. «Уважаемый старейшина, я всего лишь сказал правду». «То, чего другие не могут, не обязательно относится ко мне». А затем он обвел взглядом остальных старейшин. «Многоуважаемые старейшины, сегодня мой день. И я, герой из Ордена Очищения, если старейшины полагают, что мне каким-то образом удалось жульничать, тогда вы можете поспрашивать тех, кто наблюдал за происходящими своими собственными глазами. Спросите у хранителя Мо или у членов Ордена Врат». «Все вы, уважаемые старейшины, знаете не хуже меня, что путешествие в священные врата девяти демонов не предвещало ничего, кроме опасностей. Направляясь в священные врата девяти демонов, мы в сущности шли на собственную смерть. Тем не менее, ради того, чтобы возвысить имя Ордена Очищения, я бы снова прошел через это, даже если бы на кону стояла моя собственная жизнь». И сегодня я вернулся к вам с победой, но позвольте спросить, каковы ваши причины не доверять мне? Так вы поступаете с героями и победителями. Если так, то сердца людей и дальше останутся для вас закрытыми, потому что кто хочет рисковать собственной жизнью ради такого?» На минуту лицо ее прервался и затем продолжил. «До нашего отбытия в Орден Врат мы с вами условились кое о чем». А сейчас, уважаемые старейшины, желают пойти на попятную? Если дело в этом, то мое вхождение в ваши ряды было огромной ошибкой. Священный орден очищения и восхваления – это наследие бессмертного императора вот уже несколько эпох подряд. Если уже даже старейшины в этом ордене не чтят данных им слов, то как нам завоевать общее доверие в качестве ордена? Доверять ордену или нет – не тебе решать громко произнес один из старейшин. Лицеё пропустил его замечание мимо ушей и продолжал. «Я рискнул жизнью, отправившись в священные врата девяти демонов и добился успеха. Если бы старейшины сдержали данное в тот день обещание, то, обвиняя меня во лжи, я бы не подвергал критике ваши устои. В противном случае вполне естественно, что я буду заявлять нечестно» каждому из вас прямо в лицо так как успеха в данном путешествии я добился поставив на кон собственную жизнь закончив монолог лицою одарил присутствующих леденящим взглядом ты слишком много себе позволяешь мальчишка в этот момент старейшина кашлянул лицо его выражало чувство стыда слово взял первый старейшина Сеён, не то, что мы пытались отчитать тебя. Просто вся эта ситуация крайне странная. Пойми нас правильно. Давай опустим, что произошло с ухуя, Поведай нам лучше о том, как тебе удалось успешно пройти сквозь лес беспокойных сердец. Глаза первого старейшины загорелись любопытством, и он уставился на ее, словно хотел увидеть мальчишку насквозь. Конец 24 главы. Озвучка от Альвы Луны, специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава 25. Пик небесного ворона. Первая часть. Озвучка от Альвалуны. Специально для сайта рулейт.ру. .ru. Теперь вместе с первым старейшиной в голову к лицуё пытались проникнуть и остальные. Если убийство Сюхуи списали на чистое везение, то лишь потому, что Лицюё был слишком самонадеян, и ему каким-то образом удалось влучить момент и нанести смертельный удар. Судьба – штука непредсказуемая, даже неудачникам иногда везет. Однако пройти лес беспокойных сердец – совсем другое. Все шестеро старейшин прекрасно знали, что за последние сто тысяч лет никому из молодого поколения не удалось преодолеть разом все уровни леса, не будучи уровня образца добродетеля. Под испытующими взглядами старейшин-хранитель Мо Нанхуарен на месте лицьо давно бы уже покрылись потом. Достопочтимые старейшины, лес беспокойных сердец испытывает силу разума тех, кто вошел в него. Он никак не затрагивает уровень возрождения. Если человек обладает достаточной силой воли, то он одним махом пройдет все уровни леса. Повторюсь, к уровню возрождения это не имеет никакого отношения ответила Лициона на вопрос, заданный первым старейшиной. Так значит, ты утверждаешь, что твоя духовная сила превосходит силу благородной знати? Безрадостно воскликнул старейшина Сион. Лициона морщил лоб и произнес. Старейшина, духовная сила не имеет никакого отношения к силе возрождения. Успехи в возрождении не могут приравниваться к непоколебимости силы воли. На протяжении веков многие просветленные существа и небесные императоры умирали жалкой смертью из-за их изменившейся ци и нестабильной силы воли. «То, о чем ты толкуешь? Ты думаешь, нам неведомо, насколько высоко находится небо, или мы не знаем, насколько вдаль простираются земли? Кто-то вроде тебя еще и смеет критиковать просветленных существ и небесных императоров?» Тихо пробурчал старейшина Сион. На это Ли не нетерпеливо возразил. «Я лишь сказал, как есть. Если же старейшины и дальше желают думать, что я лжец, то отправляйтесь священные врата девяти демонов и убедитесь сами». Видя, что терпение Ли лопнуло, старейшина Сион закатил глаза и чуть было не разразился новой тирадой. Но тут кашляну вмешался первый старейшина. «Так и быть, мы закроем эту тему». «Что насчет твоей помолвки с принцессой Ли?» Хотя его пространственные объяснения о смерти Сюхуи или Олесе Беспокойных Сердец ничуть не удовлетворили их любопытство, на данный момент самым важным оставался вопрос о помолвке. Двум орденам необходимо было породниться. Орден Очищения крайне нуждался в поддержке со стороны священных врат девяти демонов. А вот насчет нее вам точно придется расспросить Орден врат. Решение принимал не я. Ли больше не хотелось продолжать этот разговор, и он неожиданно резко произнёс. «Наш разговор окончен». Первому старейшине оставалось лишь капитулировать. Они же не могли силой заставить Лишуаньян выйти за Ли Для этого у них было маловато влияния. Первый старейшина продолжал. «Ты совершил великое дело ради ордена. Согласно нашему соглашению, всё, что было тебе обещано, будет исполнено». «Но, брат Гу...» Старейшина Сион хотел было вмешаться, но первый старейшина лишь взмахнул рукавом, тем самым говоря старейшине Сиону придержать язык. Глядя на лицо ее, первый старейшина продолжал: "Во-первых, достигнув развития тела уровня Юн, как и было оговорено, ты получишь лечебную мать королевского уровня. Во-вторых, что касается твоего тела, колеса жизни и храма судьбы, тебе будет позволено выбрать по одному методу возрождения для каждого из трех." «Ты также сможешь выбрать различные техники, но не более трёх. Тебя это устроит?» «Вполне. Однако у меня есть ещё одно требование», — кивнул Лицуё. Первый старейшина ответил. «Ты можешь сказать нам о нём». «У меня всё ещё нет оружия, поэтому я хочу выбрать одно из сокровищ жизни или истинных сокровищ», — произнёс Лицуё. Первый старейшина согласился. «Так и быть. На нижних трех уровнях хранятся сокровища жизни, истинные сокровища и сокровища колеса жизни. Можешь выбрать любое из них». «Благодарю вас, старейшина». Лицеё взмахнул рукой в знак уважения и, повернувшись, направился к выходу. «Иди с ним, Хуарен», — приказал Нан Хуарену первой старейшина после того, как Лицеё удалился. После их ухода старейшина Сион произнес. «Братгу, боюсь, этот мальчишка доставит нам еще хлопот». «Он может оказаться шпионом, присланным к нам из Ордена Врат. Брат Каусион, как можешь ты такое говорить?» Другой старейшины медленно покачал головой, выражая свое несогласие. «Лично я так не считаю. Священные врата девяти демонов во много раз превосходят нас по силе. Они правят королевством Старого Быка и сравнимы по силе с гигантским монстром. Зачем же им посылать к нам шпиона?» «Брат Сун дело говорит». Старейшина согласился. «Да». Ордену врат нет нужды строить козни против нас. Ну, это еще вилами по воде написано. Может, Орден врат жаждет заполучить наши доблестные законы уровня императора или даже уровня божественной воли? Старейшина Сион был как никогда угрюм. Услышав его слова, остальные старейшины переглянулись. Не думаю, что это им нужно, замотал головой четвертый старейшина Сун. В руках лицуё была заповедь нашего ордена. Если бы ему нужны были наши императорские доблестные законы, ему стоило лишь открыть рот, и мы бы не смогли ему отказать. Давайте открыто смотреть на вещи. Если бы орден врат хотел наложить лапы на наши доблестные законы, кто здесь из присутствующих мог бы остановить демона-повелителя Лунри? Мнения старейшин разделились, каждый из них обдумывал свое. Если бы ордену врат требовалось заполучить императорский закон доблести, Они с легкостью могли бы стереть Орден Очищения с лица земли. Если бы демон-повелитель Лунри лично принимал в этом участие, то никто из Ордена Очищения не способен был бы его остановить. В действительности, хватило бы и старейшин Ордена Врат. «Брат Гу, мне кажется, что сейчас не время для безрассудства. Необходимо принять меры предосторожности». В конце старейшина Сион тихо добавил. «Нужно доложить магистру». Первый старейшина произнес официально, не афишируя своего личного отношения к этому вопросу. «Да будет так». Старейшина Сион тихонько заскулил. В его голосе послышались нелестные высказывания о магистре Ордена Очищения. «Старейшины полагают, что ты шпионишь для Ордена Врат». Покинув ложен и шептал Нанхуарен Лицейо. Он был крайне проницателен и считался лучшим в угадывании мыслей других людей. Естественно, он знал, о чем именно думали старейшины. «Да пусть думают, что хотят!» Ли лишь улыбнулся. Орден Очищения терял свое былое могущество не без причины. Хотя те шестеро номинально и считались старейшинами, уровень их возрождения вряд ли превосходил уровень благородной знати. Но что более важно, они не могли действовать в одиночку и принимать важные решения самостоятельно. По этому поводу Ли спросил. «А что насчет старейшины Сиона?» В тот день, когда Алицьё хотел занять место главного ученика, старейшина Сион поддержал его. Однако сегодня его поведение в корне отличалось от прошлого раза. «С ним держи ухо востро, прошептал Нанхуэрэ, наглядываясь по сторонам. Второй старейшина Каусион хотел стать магистром, но проиграл. Затем он пытался протолкнуть своего ученика, Хидзинзяна, на место главного ученика, но его кандидатура была отклонена магистром ордена. Он всегда хотел занять пост магистра. И даже если бы он не смог им стать, он способен на все, лишь бы один из его учеников в будущем занял его место. К тому же его поддерживают некоторые приходящие наставники. «Понятно. Если бы я был куском мусора, то не смог бы стать магистром ордена, даже если бы и был до этого главным учеником. Но если я женюсь на Лишуаньян, то это будет уже совсем другая песня». Лицуё мгновенно разгадал ход мысли старейшины Сиона. Нан Хуарен кивнул и добавил. Старейшина Сион всегда внимательно наблюдает за магистром. Он опасался, что магистр примет в главные ученики какого-нибудь гения, а так как место главного ученика долгое время оставалось вакантным, то он не раз поднимал вопрос о продвижении хит-зиндзяна, но магистр всегда выступал против. «Так, а где нынешний магистр?» Лицуё всегда казалось странным, что после своего вступления в Орден он ни разу не встретился с магистром Суянхуан. Нанхуарен не знал, что на это ответить. Магистр никогда не оставалась в Ордене. Она всегда практиковала возрождение где-то в другом месте. По правде, я видел ее лишь пару раз. Нанхуарен перешел на шепот, так как приметила людей неподалеку. В Ордене ходит слух, что старейшины вынудили магистра покинуть Орден. Никто не знает подробности, если вкратце, то уходя, магистр забрала с собой несколько хранителей из веневых командиров. Лицё потеребил подбородок и предположил. «Из-за этого получается, что орден разрывают внутри усобицы. Выходит, текущая ситуация еще хуже, чем я предполагал. Некоторые утверждают, что орден разделен на четыре фракции», — ответил Нанхуэрен. «Несколько хранителей из веневых вместе с нынешним магистром. Некоторые из веневых поддерживают старейшину Сиона в надежде, что он займет место магистра. Еще одна группа предана первому старейшине, а остальные четверо старейшин сохраняют нейтралитет. «А что, первая старейшина тоже метит в магистра?» — спросила Ли Цюё. Нанхуарен покачал головой. «Никому не известно, о чем думает первая старейшина. Он не во всем поддерживает магистра, но и на его место никогда не выдвигал свои кандидатуры». Тем не менее, его влияние в Ордене огромно, он управляет дисциплинарным комитетом и сам по себе очень строг, поэтому большинство учеников боятся его. Из слов Нанхуарена Лицуё понял, какие именно дела творятся в Ордене. Размышляя об этом, он слегка фыркнул, и больше они об этом не заговаривали. Пик небесного ворона был важным местом в Ордене очищения. Некоторые поговаривали, что эта земля священна и запретна. Ни один ученик без позволения магистра или старейшин не мог ступить на пик. Помимо прочего, пик небесного ворона был наивысшей точкой всего ордена очищения. На вершине его располагалось треугольной формы старое здание. В нем было сосредоточено все, что было важным для ордена – инструкции, свитки с техниками, сокровища жизни, драгоценности, металла и прочее. Гора была отлично укреплена защитными сооружениями. Через каждые три лестничных пролета стоял патруль, а через каждые пять даже комар бы не пролетел. Сам пик охранялся элитой задаренных учеников и двумя старейшинами, которые менялись время от времени. Пик небесного ворона имел большое значение для Ордена Очищения и Восхваления. Все наиболее ценные артефакты были сосредоточены здесь, на вершине горы. И к тому же существовала легенда о пике ворона. Согласно ей, именно здесь бессмертный император Минрен был благословлен волей небес еще до своего вхождения. Небеса не спасла ему божественного ворона, поэтому орден был основан у подножья этой горы. Конец 25 главы. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта RULATE.RU. Власть императора. Глава 26. -я. Пик небесного ворона. Вторая часть. Озвучка от Альвелуны. Специально для сайта roulette.ru. Ли Циё улыбался во весь рот, услышав из уст Нанхуарена легенду о пике небесного ворона. Проще говоря, название пику дали генералы Минрена в память о вороне. Древнее треугольное хранилище на вершине горы было не таким уж и большим по своим размерам, но полностью черного цвета. Казалось, стены его сделаны из черного листового железа, и оно навевало гнетущее чувство на любого. В действительности же никто в Ордене толком не знал, из чего сделаны стены здания. Лишь оказавшись перед черным зданием, сердце лице ее ёкнуло. Прошло слишком много лет, но здание так и осталось твердо стоять на месте. Его таинственное происхождение будоражило воображение современников. Придаваясь воспоминаниям, его глаза были устремлены в сторону большого храма напротив черного здания. Он не помнил, чтобы здесь раньше, когда строилось черное здание, был этот храм. Перед храмом, практикуя возрождение, сидел хорошо сложенный человек. Из-за его длинных неопрятных волос и нестриженной бороды было трудно определить его точный возраст. Тело его обросло побегами и травой, кто знает, как долго он здесь просидел. Глаза его оставались закрытыми. Если бы не его непрерывное глубокое дыхание, люди могли бы решить, что перед ними высохший труп. Однако самым удивительным было то, что руки и ноги его были закованы тяжелыми металлическими цепями. Никто, кроме Лицеё, мог и не знать, что цепи, которым был скован тот человек, были сделаны из укрепленной стали черного паука, крайне редкого металла уровня бессмертного. Что за человеку достоился чести быть закованным в сталь черного паука? Помимо этого, сидящий, казалось, добровольно на это согласился, его никто не заставлял. Заметив интерес Ли к человеку, сидящему перед храмом, Нан Хуарен тихонько прошептал. «Это хранитель треугольного здания. Никто о нем ничего не знает и даже откуда родом неизвестно». «Тогда почему он закован здесь?» — спросил Ли уставившись на мужчину. Нан Хуарен покачал головой и сказал. «Говорю же, никто не знает». Боюсь, никто в Ордене не способен дать этого ответа. Говорят, что он прикован здесь уже давно недавно, мой наставник даже не знает причины. Кто-то утверждает, что он был когда-то учеником в нашем Ордене, но совершил тяжкое преступление, и поэтому его заковали здесь в цепи». Лицеё слегка наклонил голову, и разговор прекратился. Он и Нанхуарен зашагали прямиком к черному треугольному зданию. Лишь только они вошли в здание, человек в оковах открыл глаза. Его уверенный взгляд вселял страх, будто он мог смотреть сквозь вечность и разрывать в клочья извечный космос. Этот взгляд был способен заставить благородную знать и просветленных существ дрожать от страха, но сразу после его веки вновь сомкнулись, будто ничего и не произошло вовсе. Треугольное здание с внешней стороны выглядит весьма небольшим, но, войдя внутрь, попадаешь в открытое большое пространство протяженностью во многие сотни акров. Чтобы добиться такого треугольного построения, понадобилось состроить вместе три магических пагоды. Без сомнения, это здание было возведено с помощью непревзойденной искусной техники, позволившей зданию использовать внутреннее магическое пространство. Здесь находится библиотека свитков. Там оружейная, а вон там палата сокровищ. «Три пагоды треугольного здания поделены на три сектора, каждый из которых отведен под свитки с техниками, оружие и сокровища». Войдя в здание, объяснял Нанхуарен. «Каждой пагоде представлен хранитель. Любой студент в поисках определенной вещи должен пройти к проверку у хранителя». Остановившись на мгновение, он спросил Ли Цио. «Куда старший ученик желает направиться сначала?» «Давай-ка, пожалуй, начнем с библиотеки свитков». Бросив быстрый взгляд на пагоды, принял решение Ли Вместе с хранителем библиотеку свитков охраняли восемь учеников внутреннего круга. Лишь только Нан Хуарейн и Ли продемонстрировали им приказ старейшин, их сразу же допустили внутрь. Войдя в волшебную библиотеку, оба тут же ощутили непередаваемое чувство. Полком не было конца и края. Несравненная широта библиотеки была равнозначна той славе, которую в прошлом переживал Орден Очищения. В поисках подходящих техник здесь рылись несколько учеников. Нанхуарен был очень общителен и лично подошел побеседовать с каждым. С Лицюё было все по-другому. Он был новенький, и ученики ордена его не очень-то жаловали. Даже если орден и пребывал в глубоком упадке, он все еще оставался главным наследием бессмертного императора. Поэтому было невероятно, что простого смертного приняли в число учеников, да еще и сделали главным. Более ошеломительным и вопиющим был тот факт, что ее считали куском мусора, с телом смертного, колесом жизни смертного и храмом судьбы смертного. Ведь главный ученик должен был быть сильнейшим среди всех и уважаем всеми сверстниками. Многие стремились занять его место, тратя свое время и способности на благо ордена. Однако ни один из них так и не был избран магистром. Видя, как кто-то недостойное место главного ученика занял его место, ученики разразились праведным гневом. Даже если они и не могли оспорить решение старейшин, они не собирались любезничать с Лицейо. Это должно быть тот самый Лицейо. Один из учеников окинул Лицейо взглядом с ног до головы, будто разглядывал какое-то чудовище. Многие пытались выкрасть заповедь. В рядах учеников находились и такие, кто пытался, но ни одна попытка не увенчалась успехом. И вдруг тот старый пьяница сангио просто так решился отдать столь ценное сокровище в руки Лицейо, почему именно ему выпал этот жребий? «Да, это он. Я слышал, что он пригласил Сангиё в бордель на целых десять дней и ночей», Смодовольно вставил один из учеников. Другой вел себя так, будто ему в этой ситуации было известно больше остальных. Он покачал головой. «Ты не прав. Кроме тех десяти дней и ночей в борделе, он раздобыл для сангио пару девственниц-близняшек, выкупив их у борделя на три последующих года» чтобы те ублажали старикашку. Поэтому тот старый извращенец отдал ему заповедь. Некоторые истории все больше и больше обрастали красочными подробностями. Кто-то даже утверждал, что Лицейё заплатил борделю не за три, а за десять лет вперед, чтобы они окружили Сангиё заботой и лаской, и именно это позволило ему заполучить заповедь. Но, несмотря на незначительное отличие от всех этих рассказов, суть их сводилась к одному. Лицьё использовал нечистые методы для того, чтобы одурачить Сангьё и завладеть священной заповедью. Конец 26 главы. Озвучка от Альвалуны. Специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава 27. Доблестный закон вращающегося солнечного серпа. Первая часть. Озвучка от Альвалуны. Специально для сайта roulette.ru. «Хм, даже не верится, что старейшины позволили такому бесстыжему куску мусора стать главным учеником. Этот пацан — истинный позор на голову всего Ордена Очищения!» — выкрикнул один из учеников. Другой ученик, решив, что что-то было не так, спросил. «А разве он сейчас не должен проходить испытания в священных вратах девяти демонов? Почему он возвратился так скоро?» «Ха, да, конечно же, он провалил то испытание!» Как может такой человек стать спутником принцессы Ордена Врат? Это как дневные грезы, он возомнил себя лягушкой, жаждущей отведать плоти лебедя. Напыщенно заметил один из учеников. Старейшины Ордена очищения еще не сделали официального объявления об успешно пройденном лицеё испытании, так как для них намерения Ордена Врат все еще оставались загадкой. Без их согласия старейшины также не могли и слова сказать о помолвке между лицеё и Лешуаньян. Если она в действительности не давала своего согласия на эту помолвку, а они о ней бы объявили, то это могло бы бросить тень на ее непорочность, а также привести в ярость орден врат. Услышанное от учеников смутило Нанхуарена и привело его в негодование, но он не мог открыть им правду о том, что на самом деле произошло в ордене врат. Будучи жертвой этих нападок и нелестных отзывов, лицо его спокойно прогуливался по библиотеке. Он вел себя так, будто не услышал ни единого слова и лишь дальше разглядывал свитки и инструкции на полках библиотеки, переходя от одной полки к другой. Закон силы тигра, техника божественной жизни кокона, закон вращающейся луны, тело императора железного быка. Каждый из этих свитков лежал на полках среди прочих. Некоторые были оригинальными, некоторые переписаны от руки. Другие были восстановлены взамен разрушенных временем, а некоторые были даже высечены на каменных скрижалях. Здесь находились инструкции на любой случай жизни, от техник развития тела до законов долголетия, усиливающих энергию крови, наряду с методами возрождения для развития храма судьбы. Здесь хранится многочисленное множество свитков, собранных образцами добродетеля многих поколений, некоторые из свитков даже составлены ими. Прочие были взяты из других орденов или наследий заговорил Нанхуэрен. Если старший ученик желает свиток уровня императора, ему придется подняться на третий уровень. Инструкция на первом уровне – элементарные техники, которые может освоить абсолютно любой. Те, что находятся выше, на втором уровне, предназначены для учеников определенным образом отличавшихся перед орденом или для различных звеньевых командиров. Но Ли не спешил. Он продолжил перебирать инструкции и свитки, но в голове у него уже отложились несколько. Он обошел все три уровня, повстречав на пути два или три императорских свитка, но они его не очень заинтересовали. Продвигаясь все дальше на третий уровень, Лицеё понял одно. Чем выше он поднимался, тем более пустыми становились полки. Некоторые из них были классифицированы, но свитков на них не было вовсе. Это означало, что когда-то они все же там находились, но теперь исчезли. Возможно ли, что эти свитки уже отдали кому-то или, может, одолжили на время? Обернувшись по сторонам, спросил Ли Цио. Нан Хуарен помотал головой. «Я слышал, мы многое потеряли». Он оглянулся на секунду и прошептал «Мой наставник утверждает, что по правде в Ордене Очищения сохранилось не так уж много императорских свитков. Самые важные из них лежат в конце здания, но их всего три или пять. Если мы лишимся их, то будем зваться Орденом Бессмертного Императора лишь на словах». После своего возвышения Минрен провел большую часть своей жизни, создавая бесчисленные техники и законы доблести императорского уровня. Некоторые из созданных им инструкций могли связать с небесами. Ходили даже слухи, будто он оставил запретные законы божественной воли. Может, здесь порылся кто-то чужой? Лицюё было прекрасно известно, сколько на самом деле императорских инструкций было в Ордене Очищения. Здесь должны были находиться не только те, которые придумал Минрен, но и те, что лицье лично стащил у других людей. Некоторые относились к эпохе разрушения, некоторые были отняты у священных демонов, кровных племен, разголимов, высших эльпов и у древней династии Мин. Если вкратце, то лицье ограбил многих в девяти мирах, прибрав к рукам их секреты. Я, правда, не знаю всех деталей поединка, но слышал, что 50 тысяч лет назад один из наших гениальных предков проиграл в бою, и нас постигла великая катастрофа. Другой случай, потрясший небеса, произошел 30 тысяч лет назад. И в результате мы также лишились многих свитков. Согласно другому поверью, великий старейшина Му запечатал остальные императорские свитки на трех высших уровнях. Но также поговаривают, что орден небесного бога забрал почти все наши свитки, победив нас 30 тысяч лет назад. Ты говоришь о молодом императоре Му? Слова на напомнили лицею о событиях, произошедших 50 тысяч лет назад когда в Ордене Очищения появился великий молодой гений. Да, о нем, о великом старейшине Му. Если дело касалось молодого императора Му, кровь на анхуарена бурлила от гордости, и он страстно продолжал рассказывать. Согласно легендам, пятьдесят тысяч лет назад великий старейшин Му был более других близок к становлению новым бессмертным императором нашего ордена. После бессмертного императора Минрена он был сильнейшим из противников бессмертного императора Такона. Я слышал, что когда великий старейшин Му боролся с бессмертным императором Токоном за право обладать божественной волей, он одержал три победы и три поражения. Даже обладая божественными способностями, бессмертный император Токон все же трижды проиграл великому старейшине Му. На тот год пришелся первый наш расцвет после эпохи императора Минрена. Мы смогли завладеть не только всем великим Средиземьем, но и всем миром смертного императора. Нанхуарен затараторил безумолку о молодом императоре Му, так как тот был величайшей гордостью Ордена Очищения после Минрена. Но в конце концов бессмертный император Такон все же получил божественную волю, произнес Ли Цио, не разделяя воодушевление Нанхуарена. Его слова окатили Нанхуарену словно ведро ледяной воды. Неожиданно он растерял весь свой пыл и удрученно пробормотал. По слухам, у них состоялся еще один поединок, и после этого никто больше не видел великого старейшину Му. Кто-то утверждает, что он погиб в бою, другие говорят, что он встретил свой конец в ордене. «А что насчет трех срединных уровней? В них есть что-нибудь?» Заинтересованно спросил Ли Ему было позволено посетить лишь три нижних уровня. Наставник говорит, что там был дважды, и что количество хранящихся там свитков можно пересчитать по пальцам. Лицуё замолчал. Похоже, что от священного ордена осталось лишь название. Да что это за орден наследия бессмертного императора, распоряжение которого лишь горстка императорских свитков? Именно поэтому орден так стремительно загнивает. В итоге, находясь на третьем уровне, Лицуё выбрал для себя одну наступательную технику, со второго уровня технику колеса жизни и парочку свитков прихватил на первом уровне. Нанхуарен насчитал в общей сложности 120 различных свитков и тихонько произнес. «Старший ученик, эти свитки относятся лишь к боевым искусствам. Они почти бесполезны. Любой в ордене имеет к ним доступ. Может, ты захочешь выбрать что-то другое?» «У меня свои мотивы», — покачал головой Ли нан Нанхуарен быстренько собрал свитки, чтобы все проверить. Он знал, что Ли был весьма последователен, и все, что он делал, следовало определенной логике. Когда они появились со всей этой горой свитков, другие ученики уставились на Лицуё, как на деревенского дурачка. Даже те, кто был ответственен за проверку, странно на него посматривали. «Старейшина сказал, что тебе позволено выбрать лишь три свитка», сказал один из учеников, сверившись с распоряжением в руках Лицуё. Лицуё медленно ответил. «Я знаю. Я выбрал одну технику возрождения и одну технику колеса жизни. Третью я не выбрал». А что же до этих свитков по боевым искусствам? Хуарен сказал, что любой может их брать. Это ведь и ко мне относится, верно? Ученики стали оглядываться и остановились взглядами на хранителя, ожидая его решения. Они пересчитали свитки. Всего 44 свитка по боевым искусствам, 36 по смешанным единоборствам и 40 техник тренировки тела. Все они не имели никакой ценности даже в сравнении с другими свитками по боевым искусствам. Учеников крайне удивил выбор лицеем. Судя по пыли, скопившейся на свитках, никто раньше к нему не притрагивался. Наблюдающие за лицем ученики не могли сдерживать смешки, так как тот набрал полные руки дребедени по боевым искусствам. Да этот идиот право от лево не отличает. Даже если ты овладеешь всеми боевыми искусствами в мире, ты все равно в лучшем случае останешься лишь посредственностью. Унизительно произнес один из учеников. К нему тут же подключился другой. Старший ученик Ванг, это называется «знай свое место». Доблестные законы Возрождения не под силу освоить кому-то, обладающему лишь смертным телом, колесом жизни смертного и храмом судьбы смертного. Похоже, наш гений понял, что и через 10 лет он не сможет практиковать Возрождение даже на начальном уровне, поэтому он попридержал коней и решил переключиться на боевые искусства. Конец 27 главы. Озвучка от Альва Луны, специально для сайта Rulate.ru. Власть императора. Глава 28. Доблестный закон вращающегося солнечного серпа. Вторая часть. Озвучка от Альва Луны, специально для сайта Rulate.ru. Эти свитки по боевым искусствам пылились на полках библиотеки уже очень давно. За все это время лишь несколько учеников выбирали один или два из них для прочтения. Что уже говорить обо всех 120, которые выбрал Ли Цио? Ли Циё холодно взглянул на смеявшихся над ним учеников. Стоявший неподалеку на Анхуарен вдруг забеспокоился за этих балбесов. Он да прекрасно знал, чего не ведали другие. Ли Циё был настоящим палачом, способным не моргнув и глазом покончить с чужой жизнью. Даже с таким, как Дуянган или Сюхуя, он разобрался в считанные мгновения – Чего уж говорить об этих, которые им и в подметки не годились. Желая как-то помочь, один из учеников второго поколения вежливо обратился к Лицеё. Эти свитки по боевым искусствам не стоит воспринимать всерьез. Лицеё также с уважением ответил. Первый техника, который я практиковал, был невидимый обоюдоострый клинок, вполне заурядная, на первый взгляд, техника, но ее сила оказалась весьма впечатляющей». Возможно, и среди этих мне попадётся что-то, что сделает меня непревзойдённым во всём мире. Ученик покачал головой и серьёзным тоном сказал. «Боевые искусства — лишь боковая тропка. Если ты и действительно хочешь чему-нибудь научиться, тогда выбери из них всего один-два. Взявшись разом за все 120, ты просто впустую растратишь энергию. Вдобавок это замедлит твоё возрождение». «Уважаемый дядюшка-наставник, не трать попросту советы. Он все равно не прислушается. Просто игнорируй его». Разумеется, Лицеё намеренно выбрал эти свитки. Никто не смог ему помешать их прочесть. Даже тот благожелательно настроен ученик, который продолжал оформлять списки Лицеё. Получив от Лицеё вторую инструкцию, ученик кивнул и сказал. «Вот, это я понимаю нужная вещь. Ты выбрал достойную технику возрождения. Шестая несовершенная форма кунпена». Это незавершенный закон, производный от императорского закона шести типов кунпена. Если тебе удастся успешно освоить эту технику возрождения, то может в дальнейшем для тебя не составит труда владеть и шестью типами кунпена. Отличное начало, как считаешь? Услышав эти слова, остальных учеников обуяла зависть. Это ведь императорский закон, ну и что, что незавершенный? Результат его все равно будет на порядок выше любого доблестного закона. Даже закон образца добродетели не идет с ним ни в какое сравнение. «Почему ему позволено практиковать закон возрождения уровня бессмертного?» «Да, он всего лишь ничтожество. Этот бессмертный закон? Да тебе жизни не хватит, чтобы постичь его, даже можешь не мечтать об этом!» Завидев Хранителя, все возмущавшиеся ученики поспешили прикрыть рты. У Лицеё на руках был приказ шести старейшин, и покуда они не собрались оспаривать решение старейшин, все, что они могли, — лишь молча завидовать Лицеё. Лицеё вытащил последнюю инструкцию. Она была очень древней, но все же дожила до этих дней, пролежав многие века на полке библиотеки. Никто не знал, из чего был сделан этот свиток, раз он так хорошо сохранился после стольких лет. Время не оставило на нем своих отпечатков, хотя его неоднократно читали. «Доблестный закон вращающегося солнечного серпа». Увидев эту инструкцию, ученик, проверявший свитки, взглянул сначала на лицеё, а затем перевёл взгляд на хранителя, который при виде этой техники наморщил лоб. «Доблестный закон вращающегося солнечного серпа». Другие ученики могли лишь перешёптываться между собой. «Ещё один дурак метит выше звёзд! Возрождение! Кто, чёрт побери, способен ускорить его?» «Эх, мечтает за одну ночь превратиться в гения!» хм, «Даже если бы ему и удалось освоить доблестный закон вращающегося солнечного серпа, он бы не стал непобедимым всего за ночь. Зерна от плевел отделяют небеса, без разницы, какой метод использует этот кусок мусора, он не способен стать гением», — жестко произнес один из учеников. «Тебе лучше не практиковать этот закон, или в конце концов ты причинишь себе больше вреда, чем пользы». Хранитель лишь покачал головой. Даже при условии, что доблестный закон может помочь тебе в скорости возрождения, максимум, чего ты сможешь добиться с твоим смертным колесом жизни, это достичь стадии внутреннего долголетия. После этого ты не сможешь использовать эту технику для достижения следующего уровня. Был у нас в прошлом один гений с колесом жизни святого, но выбрав для себя эту технику, он не смог двинуться дальше стадии божественного первородного. Он собственными руками разрушил свою мечту стать императором. Вращающийся солнечный серп был известен в Ордене очищения тем, что с помощью него возродители могли с легкостью улучшить свою первую стадию. Эта техника использовала энергию крови для увеличения скорости возрождения. Но, достигнув определенной стадии, человек больше не мог продолжать. Все дело в том, что он жертвовал своей энергией крови в обмен на силу возрождения и они обе становились нестабильными. Достичь следующего уровня становилось практически невозможно. Поэтому этот закон считался самым быстрым возрождением, но он также носил в себе другое название – «Калечащий закон». Многие пытались, но все безуспешно. «Благодарю вас за доброту, достопочтимый хранитель. Я знаю, когда нужно остановиться», – улыбнулся Лицюё. Видя нежелание Лицюё прислушиваться к его словам, хранитель закрыл глаза. Он больше не желал тратить на Лицё свои силы. Если бы мальчишка был гением с великолепными врожденными способностями, он точно бы его остановил от использования этой техники. В итоге Лицё и Нанхуарен покинули библиотеку под всеобщее улюлюканье и направились к дому Лицё. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, когда они добрались до дома. Лицё сказал: "Завтра мы выберем мне сокровище". Нанхуарен согласился. Он не знал, зачем Ли Циё понадобилось столько свитков, но не стал задавать ему лишних вопросов и просто сказал. «Столько свитков? Я завтра попрошу внешний сектор выдать тебе подходящую по размерам сумку. Будет удобнее их таскать». Ли Циё кивнул. Он спросил Нанхуарена, когда тот уже собирался уходить. «Как зовут того ученика из второго поколения?» Нанхуарен ответил. «Цудаули. Раньше он был из третьего поколения, как и мы». Его внутренние способности очень хороши. Он пожелал остаться в библиотеке свитков, и поэтому его повысили до второго поколения. Лицеё лишь улыбнулся, не сказав больше ни слова, и Нанхуарен удалился. Лицеё запер дверь и пошел за пером и чернилами, расположив все 120 свитков лишь в ему ведомом порядке. Серьезным лицом он развернул первые страницы каждого свитка и выписал по первому слову из каждого из них. Затем он открыл вторые страницы свитков. Кропотливо, шаг за шагом, он продолжал свою странную работу, так как кроме него никто больше не знал того секрета, который скрывали эти свитки. На вопрос о самом сильном свитке возрождения в мире любой ответил бы «секретный закон божественной воли». В каждую эпоху бессмертный император, принимая божественную волю, получал право создать свой собственный секретный закон божественной воли. Эта техника могла установить связь с небесами, наделяя использующего его безграничной силой небесной синевы. В нынешнем мире никто и не знал, что существует более сильное и могущественное, чем секретный закон божественной воли. Если, конечно же, оно не относилось к самым древним из времен. А если все же и было, то таким по праву мог считаться один из девяти великих божественных свитков. Во времена эпохи разрушений существовала одна легенда. Вначале были лишь небо и земля. Первозданный хаос Вселенной лишь пребывал на этапе своего становления. Затем из первозданного хаоса родилось Великое Начало, которое впоследствии дало жизнь всем девяти мирам. Девять миров, в свою очередь, породили девять сокровищ, из которых и вышли девять свитков. Хотя девять великих божественных свитков и упоминаются в легенде, никто в прошлом не встречал их. Никто, кроме лицеё. Будучи темным вороном, в эпоху разрушения он собственными глазами видел один из божественных свитков – свиток тела. После тщательного планирования пролитой крови и спустя лишь сотни тысяч лет ему все же удалось завладеть им. Из-за силы, заключенной в великом свитке тела, ему не раз угрожали могущественные существа. Многие из них его преследовали и пытались убить, среди них даже были возродители уровня бессмертного императора. Обретя свиток тела, Лицеё познал загадочные тайны небес. Знания, подчеркнутые им из свитка, наделили его таким безграничным могуществом, что ему не требовалось совершенствовать свиток, находясь в форме ворона. Посредством этого свитка многие бессмертные императоры, например, Тунри или Бамия, были связаны с ним. Конечно же, в число входило Минрен, так как Лицеё лично вырастил его и воспитал. На примере Минрена все подумали, что его бессмертное тело Солнца было врожденной способностью. Даже его потомки придерживались того же мнения. Конец 28 главы. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта Rulate.ru Власть императора. Глава 29. -я. 12 типов бессмертного тела. Первая часть. Озвучка от Альвалуны, специально для сайта Rulate.ru Бессмертное тело Солнца было одним из двух видов бессмертных тел. Никто в целом мире не мог родиться с бессмертным телом. Бессмертное тело Солнца досталось бессмертному императору Минрену из свитка тела, которым на тот момент обладал Лицюй. Лицюй прекрасно понимал, что многие жаждут завладеть свитком тела, и поэтому он его хорошенько спрятал. Он боялся его потерять. Ему пришлось отыскать способ сохранить его, так как воспоминания о нем он уничтожит чтобы не попали в руки гроту священного демона. Готовясь к такому дню, он спрятал таинственные истины свитки тела в свитках по боевым искусствам, на которые обычно никто не обращает внимания, а возродители часто недооценивают. Он разделил свиток тела на три части и спрятал каждую в одном из трех типов свитка по боевым искусствам, объединив их в 120 свитков с десятью тысячами различных техник. Лишь одному ее был известен способ, при помощи которого он спрятал истины в свитках. И даже если бы кто-то узнал, где именно нужно искать, у него не было бы ключа к поискам, и сложить их он бы не смог. В тот момент ему пришло в голову разделить три типа боевых искусств на три разные эпохи, чтобы между ними не прослеживалась связи. В течение всех трех эпох он размножал свитки и распространял всюду по девяти мирам, а не только в мире смертного императора. В каждом мире находилось по меньшей мере сотни тысяч копий. При помощи других смертных императоров и бога Ворчевания, почистив их воспоминания о техниках, Лицеё все же удалось сохранить порядок инструкций, разбросанных по боевым искусствам. С тех самых пор ни один возродитель не прочел все 120 этих свитков. Лицеё нарочно оставил все 120 свитков в Ордене Очищения, Для того, чтобы, если когда-нибудь появится ученик, способный разгадать секрет, скрытый за 120 свитками, он смог бы обрести бессмертное тело. К великому сожалению, никто даже не смотрел в их сторону, не говоря уже о времени, потраченных на изучение. Поэтому после Минрена так и не появился второй обладатель бессмертного тела. Лицеё провел целую ночь по кусочкам, собирая свиток тела. Прочтя то, что у него получилось, он не смог сдержать довольные улыбки. Все больше углубляясь в чтение, его воспоминания о свитке тела медленно возвращались к нему. Постепенно свиток тела был полностью восстановлен в памяти. Вспомнив его целиком, он сжег написанное собственной рукой. Он хорошо знал ценность свитка тела. Если бы кто-либо прознал о том, что свиток находится в руках лицеё, случилась бы беда. Он мог лишь снова прятать его у себя в голове. Правда заключалась в том, что никто в целом мире, никто кроме Лицье, не ведал, где именно находится оригинальный свиток, так как Лицье лично его припрятал. Однако Лицье не спешил его доставать, так как свитки были связаны еще одной тайной. Они не были просто техниками Возрождения. Закончив перед самым рассветом, Лицье отправился на покой. Нанхуарен явился очень рано. Старший ученик, мне жаль, но сегодня я не смогу сопровождать тебя в оружейную». «Старейшины приказали мне отчитаться перед магистром о твоей помолвке, и мне придется ненадолго покинуть орден», — сказал Нанхуарен. Старейшины высоко ценили Нанхуарена за его ум и сообразительность. Ему поручались важные задания. «Ступай, я не спешу с выбором оружия». Лицейо слегка склонил голову, ему хотелось использовать это время для того, чтобы привести в порядок техники в своей голове. После ухода Нанхуарена Лицейо и не думал возвращаться к сну. Он вытащил свиток шестой несовершенной формы кунпена. Этот свиток высоко ценился учениками третьего поколения, так как все же являлся частью императорского доблестного закона. Каждый из бессмертных императоров создавал великие доблестные законы. Некоторые из них были техниками возрождения долголетия, способными увеличить продолжительность жизни и энергию крови. Другие были техниками храма судьбы, предназначавшимся для атак и защиты последние предназначались для укрепления тела различными способами все три относились к генеральским доблестным законам отполированным бессмертными императорами в их число также входили секретные законы божественной воли за всю жизнь Минрен написал множество императорских свитков все они были хорошо известны лицее он принимал непосредственное участие в их составлении во время своего последнего пребывания в забытие король черный дракон стер все воспоминания ли лицее но ему удалось восстановить их. Шестая несовершенная форма кунпена являлась частью императорского доблестного закона шести типов кунпена, сильнейшего из доблестных законов храма судьбы, созданных Минреном. Сейчас Лицеё не мог добраться до высшего уровня, где в Ордене очищения хранились императорские доблестные законы, поэтому он не мог знать, хранились ли среди них шесть типов. Тем не менее, в его распоряжении сейчас находилась шестая несовершенная форма, с помощью которой он мог бы восстановить все воспоминания о шести типах. Медленно вчитываясь в шестую несовершенную форму, Лицую обнаружил, что свиток содержал лишь описание шести простейших движений, совсем недостаточно, чтобы считаться полноправным императорским доблестным законом. Но все эти шесть простых действий лежали в основе шести типов. Минрен наблюдал закон Пеном издалека. Эти наблюдения впоследствии и превратились в шесть элементарных движений которые послужили основой для небезызвестного императорского закона храма судьбы – шести типов кумпена. Шесть движений медленно проплыли из глубины сознания лицеё. Одно из движений было в виде орла, парящего во всех девяти уровнях неба. Один взмах его крыльев переносил его на три тысячи миль. Другое – в виде быстрого спуска вглубь земли со скоростью, достаточной, чтобы пронзить все круги ада. Третий было в глубинах морских, где превращалось в гигантского куна, способного своим хвостом вызвать бесчисленные цунами. Иногда орел, иногда кит. Трансформации все быстрее сменяли одну другую, пока стало невозможным отличить, где кончается кит и начинается орел. Кит превратился в орла и вознесся к небесам. Отныне кун и пен менялись, словно солнце и луна, как если бы они были единым целым с первичным порядком земли и небес. Вдруг в комнате раздался громкий звук, и Лицеё задействовал силу кунпена. В мгновение ока тело его трехануло и гигантский кунпен в тысячи миль высотой внезапно исчез. Мощные торнадо и цунами, сопровождающие чудовище, сразу же утихли. Эти образы постепенно превращались в нити сознания и складывались в единую великую истину. Из великой истины появились символы исчезнувших воспоминаний, которые теперь возвращались к лицею В конце орел уже больше не был простым орлом, а кит не был китом. Осталась лишь одна таинственная истина. Кунпен был полностью завершен, шесть типов кунпена без проблем возникли в памяти Лициё Лицео пришел в полный восторг, небеса не подвели его на этот раз. Он вновь обрел все шесть типов кунпена. Пребывая в глубокой медитации, Лицео потерял счет времени. Восстановив завершенный закон, да еще и чрезвычайно мощность среди своего уровня, Лицио не возгородился и не собирался останавливаться на достигнутом, ведь он знал свое истинное тело лучше, чем кто-либо. По сравнению с другими гениями, его нынешнее тело, колесо жизни и храм судьбы были не способны достичь многого. Чтобы хоть как-то поспевать за остальными, ему придется практиковать возрождение во много раз усерднее поэтому ему потребуется все его терпение. Лишь тогда он сможет получить божественную волю этой эпохи и покорить девять небес и землю. Будучи тем, кто обучал бессмертных императоров и других могущественных существ, ему более других были известны принципы, лежащие в основе таинственных истин. Самой большой его силой и преимуществом была идеальная техника возрождения. Затем он принялся изучать метод вращающегося солнечного серпа. Считалось, что это метод возрождения колеса судьбы, используемый для тренировки колеса судьбы и способный увеличивать продолжительность жизни и энергию крови. Каждый возродитель, даже смертный, имел внутренний предел долголетия. Любое живое существо, способное мыслить, обладает тремя вещами – телом, колесом жизни и храмом судьбы. Концепция тела не нуждается в долгом объяснении. Тело – это лишь сосуд, содержащий всю силу жизни. Без физической оболочки нет жизни. Даже смертный обладает смертным телом. Основная форма человеческой расы, состоящая из костей, крови и мускулов, вот лучшая основа для развития жизни. Даже была поговорка по поводу колеса жизни. Как у дерева есть его годовые кольца, так и у человека есть колесо жизни. Колесо жизни находится внутри тела, но не имеет четкой физической формы, как свет, только бесконечно вращающийся. Поначалу, без специальных вспомогательных приборов, лишь возродитель способен разглядеть свое колесо жизни. Однако после успешного возрождения колесо жизни появляется за головой возродителя. Его форма и цвет свечения определяются энергией крови и долголетием. Если смертный жил без серьезных происшествий, колесо жизни отмеряло срок его жизни. Например, внутреннее колесо жизни смертного без возрождения отводило лицеё срок жизни в 60 лет. Тело, колесо жизни, храм судьбы существуют в иерархии, начиная от самого низшего. Смертный, хаутиан, синтиан, император, святой и бессмертный. Иерархия для всех трех типов одна. Однако при обычных обстоятельствах возродитель не способен изменять или увеличивать уровень колеса жизни или храма судьбы. Они даруются небесами каждому при рождении. Но тело – единственное, что можно развить. К примеру, человек с телом Хоутиан, пройдя возрождение и приложив достаточно усилий, мог достичь следующего уровня в иерархии. Конец 29 главы. Озвучка от Луны, специально для сайта roulette.ru. Власть императора. Глава 30. -я. 12 типов бессмертного тела. Вторая часть. Озвучка от Эльвалуны, специально для сайта roulette.ru. Для Колеса Жизни и Храма Судьбы все по-другому. Нельзя естественным образом повысить уровень данного прирождения Колеса Жизни. То же самое относится и к Храму Судьбы. Даже если человек становится бессмертным императором, его Колесо Жизни и Храм Судьбы остаются такими же, как при его рождении. Все три этих компонента крайне важны для возрождения. Тело определяет структуру костей и скелетной мускулатуры. Колесо Жизни взаимодействует с энергией крови а храм судьбы определяет внутренние способности и природную просвещенность. К примеру, человек, обладая колесом жизни святого, имел энергии и крови столько же, сколько песка в пустыне. Развивая колесо жизни при помощи определенных тренировок и техник, можно добиться ошеломляющей скорости, эффект был бы намного значительнее. Лицоё медленно вчитывался в свиток доблестного закона вращающегося солнечного серпа. Он пытался разгадать таинственную истину, скрытую между строк техники. Орден очищения располагал полной версией этого доблестного закона, но то, что искал Лицеё, было большим, нежели просто свиток. Если говорить о доблестном законе вращающегося у солнечного серпа, то необходимо упомянуть и о его исключительном происхождении, и о том, каких усилий стоило Лицеё добыть этот закон. В самом начале императорской эпохи он размышлял о том, стоит ли позволить Минрену возродить эту технику, но передумал. В прежние времена эпохи разрушения и демоны, и люди были крайне слабы. Многие бессмертные мудрецы тратили свои жизни на создание подходящих доблестных законов и методов возрождения для этих жалких существ. В конце концов, им удалось создать новый цветущий мир. Был один очень могущественный бессмертный мудрец, создавший доблестный закон «Колеса жизни». Этот закон давал возможность проводить возрождение очень быстро. Он получил название «вращающегося солнечного серпа». На первых стадиях этого доблестного закона возродители были способны использовать энергию своей крови для выстраивания храма судьбы, тем самым добиваясь быстрого роста уровня возрождения. Однако у закона «вращающегося солнечного серпа» была и обратная сторона. Один самый существенный недостаток. На первом этапе закон позволял использовать для возрождения энергию крови, но с увеличением уровня возрождения ослабленной энергии крови становилось недостаточно. Человека будто запирало на уровне слабой энергии крови и невозможностью дальнейшего роста уровня возрождения. Если в такой момент попытаться силы освоить технику, то срок жизни заметно сокращался из-за перенапряжения жизненной крови. Заполучив эту технику, Лисуё передал ее многим людям. Однако ни один из них не способен был успешно ее использовать. Тогда Ли решил с помощью бессмертных императоров Сю-Си, мин и Тунри усовершенствовать эту технику. Вплоть до эпохи короля Черного Дракона Ли не удавалось этого сделать. Сегодня же, изучая свиток, он вновь обрел воспоминания о таинственной истине, скрытой в доблестном законе. Восстановив в память завершенный и пересмотренный доблестный закон вращающегося солнечного серпа, Ли Цио глубоко вздохнул. Не так много человек в мире знали, сколько усилий стоила лицею эта техника. Кто мог бы предположить, скольким бессмертным мудрецам придется истратить собственной жизни на развитие этого метода возрождения? В действительности, после того, как он оставил технику в Ордене Очищения, многие пытались ее использовать, но ни один не смог ее завершить. На то, чтобы заново изучить шесть типов кунпена и доблестный закон вращающегося солнечного серпа, лицею потратил три дня. За три дня Нанхуарен все так и не вернулся. Ли некуда было спешить, и он решил остаться в доме и практиковать возрождение. Завершив работу над двумя методами, Ли Цио был полностью готов к началу возрождения. Можно сказать, что опыта и знания возрождения, накопленных за долгие годы жизни, ему было бы вполне достаточно даже при нехватке внутренних врожденных способностей. Несмотря на то, что оба метода бросали вызов самим небесам, Ли Цио не спешил завершать их. Ему было важно качество возрождения. Он знал, что спешка приведет лишь к скрытым опасностям и недостаткам на протяжении всего долгого пути возрождения. Лицюё пытался пройти сразу через два возрождения, но оба никак не были связаны между собой. Шесть типов кунпена задействовали храм судьбы, в то время как вращающийся солнечный серп был техникой колеса жизни. Без осложнений можно было лишь начать процесс. Помимо трех уже озвученных методов, было четвертый, который иногда называли методом «основания». Этот метод не концентрировался на чем-то одном из тела, колеса жизни или храма судьбы, а наоборот, одновременно влиял на все три сразу. Хотя у четвертого метода и было множество применений, да и теоретический потенциал его был огромен, но он был крайне сложен в использовании на более высоком уровне возрождения. Также существовала система ранжирования для доблестных законов и методов. К примеру, если образец добродетели девяти святых создавал какой-либо метод, то этому методу присваивался уровень образца добродетеля. То же относилось и к бессмертному императору. Конечно же, на доблестных законах и методах возрождения все не заканчивалось. В конце концов, без сильной воли все развивается, словно дым на ветру. В прошлом многие гении принимались за возрождение, используя крайне сильные методы но гарантированно позволяло им продвигаться проторенным путем, пока они не начинали страдать от изменений Ци. Других гениев баловали в самом начале, отдавая им императорские свитки. Однако, когда приходило время состязаться за божественную волю, они не могли возродить собственный секретный закон божественной воли, так как им не хватало опыта и выдержки, которых они были лишены, пройдя легким путем. Обдумав все трудности с возрождением, Лицуё направил свое колесо жизни при помощи техники вращающегося солнечного серпа. Результат стал очевиден сразу. За его головой вспыхнуло колесо беспрерывно вращающегося света, энергия его крови пришла в движение вместе с этим светом. Словно несокрушимый поток, управляемый течением, энергия крови текла по колесу жизни. Лицуё был рожден с колесом жизни смертного, в этом у него не было преимуществ. Из-за изначально слабой энергии крови поток крови в колесе жизни тоже был слабоват. Если бы кто-то другой, например, с колесом жизни Тинсиана или Императора, принялся за возрождение этого доблестного закона, поток их крови в колесе был бы подобен реке. Он был бы велик, словно океан. Лицейо принялся читать заклинания шесть типов кунпена и одновременно стал в определенном порядке активировать храм судьбы. Храм судьбы служил вместилищем судьбы человека. Он содержал в себе три души и семь духов. Храм судьбы скрыт в глубинах Шандантиан, поэтому Лицюё, используя шесть типов, стал стучать в двери храма. И вот храм судьбы медленно появился в его Шандантиан, что расположен на макушке в области лба. У храма судьбы Лицюё был античный фасад, и он был словно кристалл прозрачный. Однако, поскольку его храм судьбы был лишь смертным, то и свечение у него было очень тусклым. Обычно врата Храма Судьбы были закрыты, а душа и духи пребывали в спокойствии. Для того, чтобы пробудить дремлющих душу и духов и направить их в силу, нужно было постучать в ворота Храма Судьбы. Лишь после этого становится возможным запустить Возрождение. Поэтому первый уровень Возрождения назывался «Основание Дворца». Первый вход, второе сознание и третья волна крови. Первый вход олицетворял сам стук в дверь Храма. Он позволял заклинанию метода возрождения пробиться к храму судьбы. Этот этап был средним монаху, стучащему по своей деревянной тарелке для связи с Буддой. Это нужно было делать без остановок и не отдавая этому делу всего себя. И лишь тогда храм судьбы отзовется и откроет ворота. Лицеё использовал заклинание шести типов для бесперерывного стука в дверь. Но как бы много раз он не стучал в дверь, храм судьбы не отвечал на его зов но Лицюё это нисколько не смутило. Для гения с храмом судьбы святого было бы очень легко открыть ворота храма, так как и душа, и духи были очень сильными. Согласно легенде, когда-то был человек с храмом судьбы святого, который смог открыть ворота храма, лишь постучав один раз. Такой человек считался бы гением среди гениев, но Лицюё никогда не стать частью этой группы. Ему приходилось быть терпеливым и прикладывать все свои усилия. Лишь так он способен был достичь успеха. Ли были известны парочка способов заставить двери отвориться на самый первый стук, таких как доблестный закон вращающегося солнечного серпа. Такой метод позволил бы сконцентрировать свою энергию крови для усиления заклинания шести типов кумпена и в один мощный удар отворить двери храма судьбы. Но Ли не собирался идти легким путем. Его колесо жизни было лишь уровня смертного, и поток его энергии крови был чрезвычайно тонок. Если использовать слишком много энергии крови, то можно повредить колесо жизни. Да и кроме того, такой мощный удар перепугает его душу и духов, это приведет к будущим осложнениям. Зная об этой слабости, Ли все же решительно настроен создать безупречное прочное основание. Он упорно продолжал стучать в двери храма. Даже если бы ему пришлось постучать десять тысяч раз или сотню тысяч, Он продолжал бы стучать в двери храма, пока они бы не отворились перед ним. Конец 30 главы. Озвучка от Альвалуны специально для сайта roulette.ru.